Глава 39. Откровение признание, умыслы. Минули дни, заполненные у студентки Марии университетской практикой и усердными тренировками с оружием в руках, направленным против Фалкора, Зера и Феба. Последний никогда меча в руки не брал. Ему для учения хватало хлёсткого прутика, в который обращался кнут. И прутик этот без всякой жалости стегал неповоротливую Артес по рукам, ногам и порой по ягодицам. Фейри при этом не обидно переливчато смеялся и учил с удивительным для столь непостоянного создания терпением. Приняв необходимость уроков для Артес, он взялся за них с полной ответственностью. Уже стали почти традиционными уютные посиделки на кухне у девушки под печеньки и крепкий чай. Теперь, прежде чем схватиться за кружку, Белый рыцарь всегда проверял, свою ли он взял. Систематически хлебать крутой кипяток он категорически не желал. Хватило одного раза. А еще Маша не только тренировалась, плавала, училась и выполняла миссии АРТЭС. Обычными, но неизменно удивительно приятными для нее стали вечерние прогулки с Дейем, черным властелином Дейдрианом. Удивительный мужчина с полосатыми волосами и странными глазами часто заходил, чтобы прихватить ее с собой в очередной удивительный мир, богатый странными явлениями, природой или созданиями. Где только не доводилось побывать Артес, чего только она не повидала. Неизменным оставалось лишь одно: скучно с деем на прогулках не было никогда. Он знал и видел невероятно много. И его почти азартные слова об области незнания открывались Марии более полно, как и сам Дэидрян. Прогулок с ним, его рассказов и бесед Маша стала ждать. Но жизнь не стоит на месте, и разнообразные события и сюрпризы не являлись исключительной прерогативой Артес. В жизни некоего белого паладина, вынужденно занявшего высокий пост, тоже хватало всякого. И вот пришел день, когда Фалькору, с недавних пор взвалившему на себя административные обязанности по управлению Белым орденом, стало не до смеха, даже не до улыбок. С утра пораньше в кабинете, куда он прибыл, жертвуя завтраком и сном, на рабочем столе среди груд документации, требующей подвига посерьёзнее ратного, Фалькор обнаружил ларец, а в нем эмалированный медальон с кристаллом и свиток поздравления. Отдёрнув пальцы от бумаги, словно она была пропитана ядом, бедный паладин до крови прикусил губу и обреченно вздохнул. Он не мог надеть медальон и развернуть послание без опаски. Слишком свежи были в памяти безумие Сиро и веер водных искр исцелительного водопада, развеявший дурман, скрывающий сознание рыцарей. Белый паладин боялся. Не за себя, конечно, нет, за других. И только поэтому не мог решиться, действовать быстро и без сомнений, как привык. Он не мог и медлил, не в силах мгновенно принять подобающие чести и совести решения. Сомнение и уныние есть неприемлемое для истинного паладина света состояние. Потому фолькор по уставу ордена должен был бороться с подобными явлениями всеми силами. Точно по уставу, бедняга-рыцарь, даже не рассчитывающий на совет Лишь на тепло очага, разгоняющего уныние, решился на визит. Он не собирался поверять Солнечной Деве свои огорчения, хотел лишь погреться в тепле ее улыбки. Но таково свойство реальности: рассчитываешь на одно, а получаешь совсем иное. К добру или к худу с первого взгляда даже не разберешь. Истинное видение бывает присуще далеко не каждому богу. Что у шарыцари поладине говорить? В мире Артес стоял вечер, и она оказалась дома, но увы не одна. Черного властелина в ее покоях не было, уже плюс. Но зато трескал на кухне печеньки гадский Дроу, да с таким видом, будто это был его дом. О, Паладин соскучился или тренировку с мечом провести зашёл вместо Фейри. Не без ехидства поздоровался Зэр с белым рыцарем. Фалькор вежливо приветствовал солнечную деву, А потом, пока Маша наливала чай гостю, выставил на стол предмет, лишивший его покоя, и попросил другу. "Посмотри, вы черные, гораздо на всякие уловки и чужие зрите преискусно. Мыслю, может, ловушки предмет сей таить. Ни один черный с белым в том не сравнится". Огрызнулся Зэр почти машинально: "А уж маскировать свои интрижки под флёром ложного света. Мы его вовсе не такие великие мостаки". Больше по теням специалисты. Обмен комплиментами прервался на самой звонкой ноте. В кухоньку впорхнул Фэп и азартно воскликнул, протянув к шкатулке свои загребущие лапки. Какая монетка-марионетка! Красиво! Хочу понюхать. Эй, стоп! Зыру ухитрился одновременно шлепнуть по руке Фэйри и отодвинуть от него приоткрытую шкатулку. А Фалькор напряженно выпалил: Какая марионетка! Забавная! Переливчато рассмеялся Фэп, склонив голову на бок. Наденешь на шею, протянешь нить к укловоду, и еще несколько ниточек от бумажки приклеятся. Паутинка блестит. Я бы желал уничтожить сей сомнительный дар, но Фалькора передернула. Если я это сделаю, они поймут. Смени название вашего пансиона, лениво посоветовал Зэр. бляшка у тебя и своя есть. Эту отошли назад, искупав в водичке. Остался же запасец водопада. Вы белые формалисты, поблагодарив самых высокопарных выражениях своих друзей, понадейся на сотрудничество, но намекни, что в этих пещерах грибы собираешь лишь ты. Такое они поймут. Тяжкий вздох стал ответом на ехидный спич Зера. Умом Фалкор понимал, что Дроу прав, сердце же обливалось кровью. Черный рыцарь вел с белым более честную игру, чем те, кто по совести должны были стоять рядом с ним плечом к плечу. Простой, в общем-то, изящный совет Дроу рыцарь вынужденно принял. Белые больше черных любили субординацию, правила и четкое разграничение сфер влияния. Потому смена названия, к примеру, на Орден света, как выход, не приходивший ему в голову, действительно могла сработать. Напрямую его подчинять тогда не рискнут, но могут прислать эмиссара для знакомства и налаживания связей. Что ж, пусть присылают. Чудесная водица, как сказал Зэр. У него в запасе имеется. На всех хватит. Фалькор поднял голову от шкатулки и честно поблагодарил. Спасибо вам, Фэп, Зэр. Я не могу признать долго, как паладин света, но вы всегда, если в том возникнет нужда, и сие не будет противоречить кодексу паладина, Можете рассчитывать на мою помощь. Благодарю, солнечное дело. А мне-то за что? Искренне удивилась Маша. Если бы не ты, меня, обладающего свободой воли и возможностью защищать свои идеалы, не было бы, уверенно пояснил Фалькор. Я рада, что получилось помочь. То, что хотят с тобой сделать, неправильно, уверенно тряхнула челкой Сазонова. Это та же самая диктатура, только навязанная обманом. Хорошо, что у тебя есть чудесная вода. Не думал, что когда-нибудь такое скажу. Но вы чёрные, порой честнее, мрачно констатировал Фалькор. И с нами проще, ехидно согласился Дроу. Враг убей. Ладно, не ершись паладин. Ты таков, каков есть. Я тоже. Каждому свое, и встретиться без мечей в дланях мы можем лишь при посредничестве Артес. В иных случаях место нам на ристалище или на поле боя по разные его стороны. Светловолосый рыцарь согласно кивнул и потянулся к блюду с печеньками. Теперь, когда вариант решения, казалось бы, неразрешимой проблемы был изобретен, Фалькор лишь диву давался, почему он сам до такого не додумался. все таки у темных головы странно устроены, и хорошо, что хитроумие одного такого сыграло на стороне света на его стороне. И хорошо, что черные взяли Солнечную деву под защиту. Если о ней проведут не слишком чистоплотные светлые коллеги паладина, то жди беды. Фалькор ушел притворять в жизнь выработанный подпеченки план, в куда более добром расположении духа, нежели явился в гости Кортес. Так и не получивший в игрушки чары марионетки Феб отправился в гостиную слушать земную музыку и нюхать неземной аромат цветка и алозии, подаренного Артес. Стал прощаться с Зэр. При этом вид Виддроу имел не встревоженный, но несколько озабоченный. Уходя, он промолвил в пространство: "Белые в покое нас не оставят. Хуже пиявок и клещей, если вцепились, не отдерёшь. Пора властелину обзаводиться супругой по полному ритуалу". Это надежно защитит его и империю. Как думаешь, Артес? Я не знаю. Растерялась Маша столь странному вопросу из области внешней и внутренней политики Экхарда. При мысли о необходимости для Дея жениться что-то странно кольнуло в груди. Стало неприятно холодно и одиноко. Однако, справившись с собой, она постаралась ответить честно. Если ты так думаешь, наверное, так оно и есть. Думаю, Артес почему-то неожиданно довольно усмехнулся Дроу, приданув ушами с пирсингом, и исчез с площадки, бросив всего одно загадочное слово: "Жди". Чего ей нужно ждать, Маша не поняла. Тяжело вздохнула, встряхнулась и решила поджарить картошечки с луком, выбрав лучок посвежее и позлее, такой, чтобы глаза до слез разъедала. когда слезы капают от лука. Это совсем не то же самое, как если они сами собой наворачиваются на глаза, неизвестно от чего. Чистка картошки прошла штатно. А что посолила водицу Маша не только обычной солью, а и несколькими случайно упавшими слезинками, так никто не видел. А уж когда взялась за лук, с хрустом разрезав самую большую головку, то красные глаза, хлюпающий нос и все прочее. Получилось совершенно очевидное объяснение. Какие огорчения? Все ерунда. Она просто лук чистит. Вот. Фейплеш покосился на чудящую Артес и вернулся к медитативному вдыханию аромата чудесного цветка, проясняющего сознание и дарующего душевный подъем. Предложить понюхать бесценное растение Маше беспечному фейри не пришло в голову. Хочется человечке поплакать, издеваясь над собой в процессе готовки. Пусть каждый имеет право на небольшое сумасшествие. Все фейри такие, так чем артист хуже? Звонок в дверь застал Сазонову за шинковкой первой половины луковицы. Вытерев мокрое от слез лицо рукавом, девушка поспешила к двери. На пороге стоял очень сурово хмурящийся чёрный властилиндейдрян наряжены в черные и причёрные одежды разных оттенков. Что с чёрным цветом может быть так? Маша никогда прежде и не догадывалась. Но факт. Край ашекорта Дидриана чуть подергивался. Полосатые волосы, вроде как уложенные в прическу, почему-то производили впечатление стоящих дыбом. Странные глаза его светились и, кажется, пульсировали. Мария, я хочу жениться. Прямо с порога выпалил черный властелин, запустив себе руку за пазуху, что неожиданно сделало его похожим на Сталина фэнтези-версии. Поздравляю, желаю счастья в личной жизни. Выпалила Маша, отшатнувшись от двери, будто ее ударили, и захлопнула створку прямо перед носом черного властелина, а потом, сгорбившись, отправилась на кухню дорезать лук. Оказавшись перед запертой дверью, Да запустил пальцы свободной руки в волосы и яростно почесал голову. Вытащил таки застрявший в пространственном кармане парадной одежды со стоячим воротником футляр с гривной и шагнул сквозь дверь. В конце концов, злодей он или не злодей, где-мо нам людские приличия? Отвергли его, согласились или вообще не поняли? Надо во всем разобраться до конца. Явился Дейдриан под ожесточенный стук в кухне. Маша, ожидаемо, нашлась там. Стояла у разделочной доски, лук кромсала. Слезы от злого овоща градом катились по щекам девушки. Чёрный властелин молча встал рядом, призвал себе жестом еще одну доску, клинок собственный в руку взял, тот мигом размер и форму сменил, чтобы повелителю угодить. Луковицу да из кучки позаимствовал, стал помогать. Резал молча, глаза красные от едкого сока не утирая, чтобы хуже не защипало. А как ко второй луковичке перешел, откашлялся и прошептал: "Маша, я на тебе жениться хочу. Выходи за меня, любимая. Выйдешь?" И положил рядом с миской лука гривну в открытом футляре. Маша растерялась и от неожиданности потерла глаза пальцами, испачканными в луковом соке. Слезы градом покатились из раздраженных глаз, их немилосердно защипало. Маша бросила все и ринулась к раковине глаза промывать холодной водой. Заодно и голову остудить следовало, а то, кажется, у нее галлюцинации начались слуховые и эти, как их, зрительные. Как только Маша глаза промыла, крепко зажмурилась, поморгала и снова поглядела на Дейдрана. Нет, все таки у нее не галлюцинация была. Черный властелин в заправду стоял перед ней. Черный, Ну а какой же еще то Футляр со жирелием держал и терпеливо ждал ответа. А волосы у него уже не просто дыбом стояли, а ореолом струились, как протуберанцы у черного солнца. Может, Дейдриан так нервничал? Станешь моей супругой, повторил свои слова Дей и в глаза так проникновенно глянул, будто душу хотел высмотреть заодно с ответом. Я не знаю. Растерялась, Маша. Мне надо с дедушкой посоветоваться. Он мои ухаживания дозволил и одобрил. Поспешил уведомить о поддержке старика Чёрный властелин и снова уставился на девушку в ожидании. Тогда да, я согласна, решительно кивнула Артес, убежденная в том, что дед Федор плохого не посоветует. А потом? Ну, что потом? Потом на Машу надели гривну. И занялись жаркой картошки с профессионально нашинкованным лучком. Девушка сидела за столом и под шкварчание картошки мечтательно думала. Чёрных властелинов в мире, небось пруд пруди. А вот мужчин, которые так лук шинкуют и от работы не бегают, точно наперечет. Повезло мне с женихом.